Без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь. Лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку. Батюшки! причитал кучер, как тут усмотреть? Колеб я гнал, алиб не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно все видели люди ложь и я тож. пьяной свечки не поставит известно вижу его улицу переходит шатается чуть не валится крикнул одноважды да в другой да в третий да и придержал лошадей а он примехонько им под ноги так и пал уж нарочно что ли он алюш очень был не лошади то молодые пужливые дернули а он вскричал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 «Сам знаешь, почему, босенькая!» «Слава богу, доктор!» — крикнул обрадованный Раскольников. Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь недоверчивым видом. Подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Екатерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного».